Херсонес. Третьи сутки дождь висел над Херсонесом. Тысячи водяных нитей сплетались в полупрозрачную и невесомую завесу, окутывающую красные кирпичные кровли, грозные башни крепостной стены. Капли, как добрые вести, стучались в стены и двери домов. Мутные потоки стекали по плитам о горы, и камням мостовых, заполняя канавы и цистерны. Вода бурлила и плескалась с такой небывалой щедростью, а какой не помнили старики. Даже в свитках местного летописца, сириска, запечатлевшего чудеса покровительницы города Девы, не упоминалось о таком дожде. Не иначе его наслал Зевс гонитель чтобы очистить город от скверной желтой пыли скифских степей. Она проникала во все трещины и щели, складки и поры. Она задушила виноградники, сожгла загородные сады. И теперь пришел ей конец. Ливень с озорством и лихостью смывал въедливую скифскую пыль, и вместе с нею позор прошлых лет, словно и не было унизительных подарков скифским царям. Их высокомерных посланий, грубых угроз и жалких извинений. Ливень очищал город, обволакивал его пеленой, прятал от жадных и завистливых взглядов. Когда дождь иссяк и солнце высушило влагу, казалось, что Херсонес родился для новой жизни. Каждый камень предстал в своей первозданной чистоте, в паутине покрывавших его трещин в неровностях, шероховатостях, выбоенных от ударов первых каменотёсов. И как в первый день жизни города запел колокол, возвещая неслыханную радость, в море, очищенном от тумана, показались паруса. «Корабли Митридата! Корабли Митридата!» — гремела медь, и вторили ей ликующие голоса. В эти минуты город был подобен наклоненному светильнику. Опустили западные и южные кварталы. Вымерла огора. всё живое перелилось в гавань, черневшую тысячами голов, сверкавшую белизной одежд. Люди бросались друг другу в объятия, плакали, не скрывая слез. Пели, разрезая волны, в гавань вошел фарнак с уже подобранными парусами. Гордо развивалось полотнище со звездой и полумесяцем, эмблемами пантийских царей. Имя корабля напоминало херсонеситам о пантийском царе, заключившем с ними союз. С борта полетели канаты. Метка накинутые на осмоленные столбы, они притянули триеру к молу. Бесшумно опустились сходни, Херсонеситы подхватили их и укрепили своими телами. Первым спускался человек в блестящем чешуйчатом панцире и обшитой бахромой накидки. На голове его был коринфский шлем, украшенный голубым пером. диофант диофант ревела толпа, уже знавшая, что Митридат поставил во главе своих кораблей и воинов не Перса, не Кападокийца, а элена В городе, окружённом варварами, это воспринималось как проявление особой симпатии молодого царя к Херсонесу. Диафанта встретил первый стратег херсонеситов — Домосикл. диофант вглядывался в лицо этого ещё крепкого человека, на котором запечатлелись следы недавних невзгод. Рукопожатие стратегов вызвало взрыв восторга. «Синопеец и херсонесит!» подданный царя и свободный гражданин. Они были эллинами, детьми рассеянного по всему миру народа. И понт соединил их, ибо понт — это путь, связывающий тех, кого разъединила судьба. С высоты угловой башни, куда Дамасикл повел гостя, открывался прекрасный вид на окрестности Херсонеса диофант долго не мог оторвать взгляд от виноградников и садов, разделенных бухтами и заливами. Море глубоко вдавалось в сушу, и бухты казались голубыми лепестками какого-то удивительного цветка. Неужели его растопчут скифские кожаные сапоги? диофант поймал взгляд Домосикла. В нем была надежда и тревога. Он вспомнил напутствие Митридата победить и завоевать дружбу. «Но сначала победить», — подумал он. «Диафант! диофант послышался знакомый голос. Стратег приподнялся на локте. В комнату ворвался Алким. Вчера он попросил его быть провожатым. И вот Алким пришел вместе с Гелиасом. «Подать Каламас?» — спросил он, как когда-то. «Нет, меч!» — отвечал Диафант, улыбаясь. — Теперь это мой Каламас. Свиток степь очернила кровь. — Куда тебя повести спросил Алким, когда они вышли наружу. — В театр или в гимнасий Покажи места своего детства. Но мой отец был сукновалом, и там дурно пахнет. Но те, кто любит красивые хитоны, должны, по крайней мере, знать, как их делают. Улицы этой части города были узки и невымощены. Здесь можно было споткнуться о камень, порезать ногу обломком сосуда. Знатные посетители города редко сюда заглядывали. А диафант с видимым удовольствием шагал мимо приземистых домов с выщербленными стенами. Каждая улица пахла своим ремеслом выдубленной кожей, свежими стружками, дымом пылающих горнов. Но ко всем этим запахам примешивался густой аромат засоленной рыбы, хранившейся в высеченных в скале цистернах. Рыба была основной пищей ремесленников и может быть главным богатством города. «А где тут ювелиры?» — спросил Диафант. «Ювелиры — это в другую сторону». Он повел его назад к улице Горшочников, свернул на улицу сукнавалов Ее пересекала улочка ювелиров. «Тюк, тюк!» — слышались удары молоточков. «Тюк, тюк!» «Как золотые колокольчики!» — произнес диафант мечтательно. «Мне всегда нравились эти звуки, но более всего я любил следить за работой мастеров». У моего отца была ювелирная мастерская, и я часами просиживал, наблюдая, как из бесформенных кусков металла появляются золотые сирены, серебряные гарпии и циклопы. Как других удивляют стихи, в которых Гомер воспевает этих чудовищ, так меня восхищает мастерство, дающее фантастическим образом форму. «Зайдем сюда», — предложил Алким, показывая на ближайший дом. Его стена по обе стороны двери была украшена мозаичными изображениями. «Это мастерская первого Ересия. Его изделия пользуются у нас славой. Он изготовил украшение для статуи девы и бронзовый щит для городских ворот». И вот они в помещении, большую часть которого занимает низкий длинный стол. На нем, как бы в беспорядке, лежат куски металла, инструменты, глиняные формы, деревянные подставки. Но это беспорядок только для тех, кто не видит мастера за работой». «А где же сам Демиург?» — ровно спросил Синопеец. На звук голоса из внутреннего двора вышел человек в фартуке, повязанном поверх хитона. Волосы его были едва тронуты сединой. Сеть морщин у глаз говорила о годах, проведенных за работой. — Я явился к тебе без приглашения, — объяснил диафант. — Мы никого не зазываем, — отвечал ювелир. — Товар наш не портится. — Хорошо сказано, — похвалил диафант. «Твое искусство одно из немногих работает на вечность». «Ну что же, показывай свой товар!» Ювелир сел за стол и поставил перед покупателем золотой килик. Выпуклое изображение заключало бегущего обнаженного атлета и человека в хитонии видимо, гимнасиарха. «Не дурно», — сказал диафант тоном знатока. «Особенно атлет». В повороте головы чувствуется, что он отдал бегу все силы. Митридат был бы восхищен такой работой. — Ты диафант? — воскликнул ювелир. — Да, почтеннейший, я ознакомился с твоим городом и по совету моего друга заглянул к тебе. Твой килик навел меня на мысль. Ты не мог бы изготовить золотой кратер? — Разумеется. «Но мне хотелось бы, чтобы его украсили сценки из скифской жизни, чтобы человек, к которому кратер попадет в руки, ощутил степь чуждую Эллену».